в и т т е л ь с б а х История многих знаменитых алмазов связана с внезапными исчезновениями и п о я в л е н и я м и вновь, причем иногда в совершенно измененном виде. Каждое такое событие неизменно привлекает широкое внимание специалистов и средств массовой информации. Не стало исключением и событие, произошедшее в январе 1962 года, когда заголовки всех крупнейших мировых газет запестрели сообщениями, знаменитый алмаз Виттельсбах нашелся. Этот редкого темно-синего цвета камень весом 35,56 карата называют алмазом королей. На протяжении трехсот лет он переходил от одного европейского монарха к другому, пока прочно не осел ф а м и л ь н о й с о к р о в и щ н и ц е баварской королевской династии Виттельсбахов, получив от них свое название. Безупречность камня нарушают лишь несколько небольших поверхностных царапин, образовавшихся, вероятно, когда камень вынимали из оправы. Первые известия о существовании этого алмаза относятся ко второй половине XVII столетия. Камень несомненно имеет индийское происхождение. Предполагалось даже что он являлся частью знаменитого французского синего алмаза, который т а в е р н ь е привез из Индии и позже продал французскому королю Людовику XIV. Французский синий весил 112,5 старых карата. Позже из него, как считается, был получен знаменитый бриллиант Надежда. массой сорок пять ы х пятьдесят две с о т карата. Чисто теоретически связь между Виттельсбахом и французским синим возможна, однако мало вероятно, что привезенный из Индии камень был расколот на две части. Окончательный ответ на эту загадку может дать только сравнительный анализ физических свойств надежды. И в и т т е л ь с б а х а Первым известным владельцем алмаза был испанский король Филипп IV, который отдал камень в качестве приданого своей пятнадцатилетней дочери инфанте Маргарите Терезе по случаю ее помолвки с австрийским императором Леопольдом I Габсбургом. В 1664 году. Если алмаз до этого принадлежал испанской короне, то установить его раннюю историю не представляется возможным, так как королевский архив в Мадриде погиб во время гражданской войны 1936-1939 годов. Из одного из сохранившихся документов известно, что накануне свадьбы король Филипп приказал своему казначею составить список недавно приобретенных в Индии и Португалии драгоценных камней. Из этого списка и был выбран большой синий алмаз. Брак императора Леопольда с Маргаритой Терезой. Был недолговечен. Инфанта скончалась в 1675 году. Ее приданое, включая алмаз, осталось в собственности дома Габсбургов. Позже император Леопольд подарил все драгоценности, оставшиеся от Маргариты Терезы, своей третьей супруге и л е а н о р е Магдалене. которая пережила мужа, скончавшегося в 1720 году, и завещала большой синий алмаз своей внучке, э р ц г е р ц о г и н и Марии Амалии, дочери императора Иосифа I. В 1717 году э р ц г е р ц о г и н я сделала предложение н а с л е д н ы й принц Баварии. Карл Альберт. Их свадьба в 1722 году стала решающим событием в истории синего алмаза. С этого дня он стал фамильным алмазом баварского королевского дома Виттельсбахов и оставался им вплоть до 1918 года, когда последний король Баварии Людвиг III отрёкся от престола. Алмаз был пунктом номер один в списке преданного Марии Амалии, где он о п и с а н как большой синий бриллиант стоимостью 240 тысяч гульденов, окруженный бриллиантами меньшего размера. Позже драгоценный камень не раз приходил на выручку баварским монархам. время от времени испытывавшим финансовые трудности. Так курфюрст Максимилиан и Мануил м заложил алмаз банкиру о п е н х а й м у Спустя четыре года он был выкуплен за 543 тысячи гульденов. Практически все первые владельцы алмаза из династии Виттельсбахов стремились п р и д а т ь камню. особый блеск, придумывая для него новое роскошное обрамление. По заказу курфюрста Максимилиана III мюнхенские ювелиры установили в и т е л ь с б а х в центре бриллиантовой звезды с восемью расходящимися в стороны лучами. На создание этого украшения пошло около 700 бриллиантов разных размеров. Последний король Баварии Людвиг III сложил свои полномочия в 1918 году. Он э м и г р и р о в а л в Венгрию, где спустя три года скончался. Его останки были доставлены в Мюнхен и погребены в церкви Театинцев. В этой траурной церемонии в последний раз Витте с б а х сопровождал. Баварского монарха. После Первой мировой войны Бавария, как часть Германии, стала республикой, и все имущество дома Виттельсбахов было передано в управление специально созданного фонда. Члены бывшего королевского семейства получили взамен денежные компенсации, которые однако быстро обесценились. из а б е ш е н н о й инфляции, так как тогдашнее законодательство не позволяло обратить земельную собственность в деньги, наследники Виттельсбахов оказались в весьма затруднительном положении. Чтобы помочь им, государство, согласие потомков последнего короля, выставило на аукцион Некоторые из фамильных драгоценностей баварского королевского дома, включая Виттельсбах, в ноябре 1931 года исторический алмаз был выставлен на аукционе к р е с т и в Лондоне. Интерес к торгам был необычайно высок, аукцион продолжался более двух часов. Стартовая цена Виттельсбаха составила 30 т ы с я ч фунтов стерлингов. Максимальную цену 56 т ы с я ч фунтов назначил некий покупатель по имени т о р п Однако судьба алмаза осталась неясной. По общему мнению, он остался не проданным, так как предложенная цена устроители аукциона не у с т р о и л а Тем не менее в Мюнхен камень не вернулся. С декабря 1931 года посетителям бывшего королевского дворца показывали только его стеклянную копию. Но куда же исчез алмаз? Были слухи, что он тайно продан в Голландию при посредничестве какого-то мюнхенского ювелира. Позже появились относительно достоверные сведения, что в 1951 году Виттельсбах был куплен кем-то в Бельгии, а в 1955 году перепродан. Тремя годами позже посетители Всемирной выставки в Брюсселе могли лицезреть большой синий алмаз, выставленный в отделе драгоценностей. Однако никому и в голову не пришло, что это пропавший Виттельсбах. Раскрыть тайну алмаза сумел лишь известный антверпенский ювелир Джозеф Комкоммер, в то время один из ведущих специалистов алмазной отрасли. В январе 1962 года В его офисе раздался неожиданный телефонный звонок. Неизвестный человек попросил к о м к о м е р а посмотреть на один ограненный в старом стиле алмаз с целью изучения возможности его переогранки. Когда ювелир вскрыл присланный ему пакет с драгоценностью, его чуть не хватил удар. перед ним лежал знаменитый темносиний алмаз баварских королей, долгие годы считавшийся пропавшим без вести. С помощью своих друзей ювелиров из Бельгии и США Комкоммеру удалось за 180 тысяч фунтов выкупить алмаз. Его продавцом оказалась группа о п е к у н о в над состоянием недавно умершего человека, имя которого так и осталось тайной. В 1962—63 годах Виттельсбах демонстрировался на выставках в Европе и США. В 1964 году алмаз на конфиденциальных условиях приобрел некий покупатель из Баварии. И таким образом камень вернулся на родину. Считается, что до сегодняшнего дня он продолжает оставаться в частных руках.